Поселившись в Петербурге, Александр Прохоров ясно видел, что ему не достанет одного жалования для содержания отца и для поддержки прилижаевых. Для увеличения своих материальных средств он решился заняться приготовлением детей к поступлению в военные учебные заведения. Осенью он опубликовал в газетах, что он берется обучать детей, желающих поступить в корпуса, и при помощи Левашова получил место учителя математики в одном из приготовительных пансионов. Кроме того, он поместил несколько небольших специальных заметок в военный сборник и сразу обзавелся довольно широким кружком знакомых, большей частью из артиллеристов, прежних его товарищей или знакомых Левашова. «Военный сборник» Выходил в Петербурге с 1858 года ежемесячно. В 1858 году в числе его редакторов был Чернышевский. Рядом с этими стремлениями увеличить свои доходы у Прохорова шли заботы о расширении своих познаний. Всматриваясь в его будничную жизнь, можно было удивиться его практическому смыслу и его энергичной деятельности. С 7 часов утра до семи до восьми часов вечера этот человек, кто работал лично для своего образования, то исполнял принятые на себя обязанности для добывания хлеба. И после рабочего дня он снова готов был работать или являлся в кругу своих разнообразных знакомых говорливым и оживленным собеседником. Казалось, эта натура не знает усталости, не знает покоя. Можно было бы бояться за его здоровье, если бы его лицо не выглядело так бодро, так свежо, если бы он сам не говорил, что он никогда не чувствует усталости. Всматриваясь поближе в образ его жизни, можно было заметить, что его бодрость и выносливость не были следствием одной молодости и здоровой натуры. Нет, он сам говорил, что... «Нужны только умения и средства, и человек может поддержать себя и увеличить свои силы». Это умение поддержать себя было у Прохорова. Он постоянно сменял свои занятия. После долгого сидения ходил пешком на уроки, обедал в определенное время, вставал рано, ложился не очень поздно. По привычке к утежам вел довольно трезвую жизнь. и сам со смехом говорил что он спит в сущности за троих так как он спит мертвым сном тогда как другие только дремлют он иногда замечал что корпус имел то благодетельное значение для него что приучил его делать все в определенное время и не валяться на постели военное время по его мнению также имело для него отчасти хорошее значение приучив его к выносливости и хотя несколько познакомив с образом жизни европейцев. «Они действительно живут всем организмом и являются членами своей родины», — говаривал он. «Мы же или ходим в дремоте, или лежим на постели тоже в дремоте, иногда не только не интересуемся, что делается в глубине России, но не знаем, что происходит в нашем родном городе». Если можно бы было судить о человеке по одной стороне его жизни, то можно бы подумать, что из Прохорова вырабатывается аккуратный и расчетливый немец или стремящийся превратиться в машину англичанин. Но рядом с этой аккуратностью и расчетливостью появлялись и другие черты, быть может менее полезные в грубом, чисто материальном значении для самого Прохорова, но зато более привлекательные для близких к нему лиц. Черты чисто русские, дышащие первобытной наивностью и добродушием, за которые мы так часто привязываемся всей душой к человеку, даже в том случае, когда видим в нем множество ошибок. Прохоров был добряком, подобно своему отцу и отличным товарищем. У него всегда мог переночевать бесприютный. Его кошелек был открыт для тех, у кого не было денег он готов был бежать ночью в аптеку или за доктором для больного. он в приятельском кружке забывал за спорами и живыми беседами свои урочные часы сна и обеда и с наслаждением выпивал стакан другой вина железная кровать с белым одеялом турецкий диван обитый клеенкой ломберный стол игравший роль письменного стола и заваленный книгами, бумагами и папиросами, несколько легких стульев, шкаф с небогатым гардеробом – вот почти все, что имел Прохоров. Хотя в его старом замшевом кошельке иногда водились немалые деньги. Он почти постоянно ходил в потертом пальто, которое носилось весной, зимой и осенью. Он мало обращал внимание на тонкость сукна на своих сюртуках, Если чем-нибудь мог щегольнуть, так разве только тонкостью и чистотой белья. Этого аккуратного, расчетливого и не имевшего никаких претензий человека нередко обирали и надували приятели. Иногда это вызывало довольно комичные сцены, но он очень добродушно выносил приятельские проделки и говорил, что нужно же платить за уроки. Нужно узнать как можно больше людей, чтобы выбрать себе действительно хороших друзей. — Да зачем же, голубчик вы мой, всякую-то дрянь, прости Господи, к себе в дом впускать? — говорила ему Марья Дмитриевна. — Да как же узнать-то, дрянь это или нет, если не впустишь ее к себе в дом? — Да ведь это к вас и оберут совсем. Ну тогда и узнаю, что они дрянь. «Попробуйте-ка замки везде навешать, да стражу приставить. Так, пожалуй, вы и весь век не узнаете, есть ли на свете воры». «А, пусто бы им было! Дай бог и весь век про них не знать!» — открещивалась Марья Дмитриевна. «Ну вот, а меня интересует, какие такие бывают воры?» — смеялся Александр Прохоров. «А вот погодите, как оберут вас до гола, тогда и узнаете. По миру пустят?» «Не пустят, Марья Дмитриевна». «У меня ведь свои крестьяне есть. Сегодня меня обкрадут, завтра они оброк принесут», — добродушно шутил Александр Прохоров, показывая на своих крестьян на свои руки и голову. Марья Дмитриевна только головой покачивала. «Сам не кутит, в карты не играет, так другие шаромыжники из него деньги вытягивают», — жаловалась она на Прохорова Катерине Александровне. — Ну, мама, всего он не отдаст, а если что пропадет, так стоит ли об этом говорить? Ведь ему не для детей копить. — Как не для детей? Ты думаешь, что так вы и весь век проживете? Выйдешь, голубка, замуж, будут и дети. Ну, когда еще будут? А теперь будем жить, как хочется. С каждым днем Катерина Александровна все более и более сближалась с Александром Прохоровым и все сильнее и сильнее любила его. Мирные беседы молодых людей в обществе Антона и Леонида, веселые вечеринки в кружке Софьи Андреевны, уроки в приюте и подготовка к слушанию лекции о кушерстве, посещение дяди и заботы о его судьбе, хлопоты Софьи Андреевны об улучшении положений приюта – все это отходило на задний план, все это на время забывалось в те минуты, когда молодые люди оставались одни. Иногда мне делается досадно и больно, что до нашей свадьбы еще нужно так долго ждать, говорил Александр Прохоров. Катерина Александровна молча и задумчиво склонялась ему на плечо. Ты знаешь, что теперь мне еще нельзя оставить приют, тихо говорила она. Там еще не все устроено, по-моему. И сама я еще не вполне приготовилась к новому труду. Знаю, знаю, причин-то много, но ведь это тяжело. Александр тихо целовал ее руки. Катерина Александровна молчаливо любовалась его молодым, энергичным и страстным лицом. С некоторых пор она начала замечать, что на это лицо набегают какие-то тучки, что Александр Прохоров как будто избегает оставаться с ней наедине. Порой, оставшись с ней вдвоем, он спешит приняться за чтение какой-нибудь книги. В его ласках явилось что-то порывистое. Катерина Александровна стала серьезно задумываться о своем положении и о положении своего друга. Ей самой становилось тяжело. Иногда она долго ходила по комнате, не принимаясь ни за что. Иногда она не слышала, что ей говорят. Выражение ее лица было то рассеянным, то каким-то сосредоточенным. Она заметно побледнела, хотя порой ее щеки вспыхивали ярким румянцем. Видно было, что в ее душе происходит какая-то новая, тяжелая борьба. Через несколько времени она сама как будто стала сторониться от Александра Прохорова. Это, в свою очередь, не ускользнуло от его внимания.